Глава двадцать в которой штурман выдерживает два допроса. За три дня контрабандисты под предводительством Беллы умудрились записать три дорожки. И грустную пиратскую, и весёлую, и чисто плясовой трек. Плот ночного корпения над нотами людоедки и сандры. Записали ещё пару треков чисто инструментальных, вне конкурса. Извращение на тему классики. Белка только диву давалась их энтузиазму. Это при всём том, что им, в отличие от нормальных групп, приходилось заниматься ещё прямыми должностными обязанностями. Или все музыканты сейчас ещё где-то подрабатывают. Кто их знает? Сашка иногда чесал в затылке, размышляя, как это они так За здорово живёшь взяли и полезли в мир профессиональной музыки. Ну ладно, полупрофессиональной. А с другой стороны, если у тебя есть талант, если ты играешь, пусть хотя бы только для себя и для друзей, или просто для того, чтобы услышать красивую музыку, то ведь неизбежно захочешь проявить себя. Между тем, дни на борту блика текли своим чередом. Вечером, накануне старта, к борту «Бригантины» подошёл рыболовный кетч, гружённый только что выловленными осетрами. То есть, конечно, не осетрами, но очень похожей рыбиной. Здесь они жили в море, поэтому просаливались от рождения. Чтобы вести их, требовалось только наложить заклятие долгого хранения. Трюмы забили под завязку. И потому совершенно неудивительно, что внушительный контейнер из заговорённого дерева последним принатовили прямо к палубе за бизанью, Зачаровать древесину на одноразовый полёт в эфире довольно расточительно, но и оситры из пищевой базы тоже штука не недешёвая. С этим грузом и дополнительными записями все так умаялись, что старт с планеты прошёл, словно кукловод дёргал их за ниточки, только вместо ниточек привычка. Сашка порадовался за себя. «Надо же!» Вот совсем недавно понятия не имел, что такое быть штурманом на маленьком кораблике в одиночку, а теперь, пожалуйста, чуть ли не с закрытыми глазами. Вечером после старта Сашка деликатно, по обыкновению, постучался в дверь каюты капитана и был весьма удивлён. Вместо бутылки вина или початого коньяка четвертьвековой выдержки, излюбленного напитка суперкарго, на узком рабочем столе стояли две чашки исходящего паром ароматного чая. Сама Балл расположилась на стуле, перебирая бумаги. Они же заполняли собой стол и даже кровать. Сейф был настиш открыт. «Добрый вечер, штурман!» Не отрываясь от бумаг, поприветствовала его княгиня. «Прошу, садитесь и чай берите!» Весь немаленький опыт Сашки тут же завопил ему в уши, что сейчас состоится один из тех самых разговоров. Они еще обычно заканчиваются фразой «Давай останемся просто добрыми друзьями». При этой мысли Белобрысов на секунду буквально рухнул в ледяную пропасть. Даже свист в ушах послышался, бывает же. До сих пор Сашка считал, что вполне привык относиться к развязкам такого рода, как к самой естественной вещи на свете. Обмануться в своих чувствах проще простого. С каждым случается. Если девушка это первая поняла, и слава богу, еще и лучше, что скандала потом не будет». Собственная реакция его удивила. Теоретически он знал, что княгиня ему очень дорога. Однако Сашка не подозревал в себе способности цепляться за что-либо с такой силой. Но нет. Почти немедленно штурман сообразил, что он параноик и что Бал ничего такого говорить не собирается. Как раз деловой тон это и подчеркивает. «Дать отставку любовнику? Да сколько угодно. Все это делают». но спрятаться от него за ширмой статуса и служебных обязанностей? Нет. Марина бал не такова. Разговора об их несовместимости и неизбежном расставании следовало бы ожидать, если ожидать. Напротив, в постели, после особенно бурного секса или перед, чтобы знал уже, что прощальный Белобрысов приземлился на единственный табурет, ухватил с места выбранную чашку и со спокойной душой стал ожидать, когда же начальство соизволит начать. Бал манёвр оценила, поняла его состояние и улыбнулась. Поведением своего штурмана она была довольна. «Штурман, скажите, вы мне доверяете?» — неожиданно спросила она. «Как себе, капитан?» — Сашка против воли насторожился. Ему почему-то потребовалось усилие произнести эти простые слова, хотя и шли они из самой глубины души. Как будто такое вслух не говорят. Интересное начало. «Помните, при приёме в экипаж я обещала, что вам не придётся иметь дело с нашей спецификой?» Штурман кивнул. «Признаться, тогда я не ожидала, что вы столь ярко проявите себя на поприще попадания в различные ситуации, так сказать». «Вам совершенно не удается дистанцировать свои обязанности и свои желания. Опыт алькарима новой Алавати, — Сашка поежился, — и ТЭТ-и-115, тому свидетель. Не намек, просто констатация факта, спокойно так, ну ей-то что? Для нее Сашкины метания и попытки вылезти вон из кожи небось видны как на ладони. Ей тоже было 26, а сейчас она опытна и немеренно крута, а он кто?» «Псалага!» Княгиня же продолжала, как ни в чём не бывало, и Сашке, наконец, стало ясно, что его не пропесочивают, а наоборот, почти что хвалят. «Раз уж вы всё равно применяете свои способности к более тонким аспектам нашего маршрута, то логично хотя бы получать за риск деньги. Сейчас я предлагаю вам участие в настоящем деле, на сей раз исключительно в профессиональном качестве». «За экспромты? Лично шкуру сдеру!» Последняя фраза для бал прозвучала неожиданно экспрессивно. Сашка посмотрел на неё удивлёнными глазами и тут же просиял. «Запросто», — легкомысленно сказал он, — «как два? Легко, в общем!» Княгиня приподняла одну бровь. «А что, собственно, я вам предлагаю, вы узнать не хотите?» «А какая разница? Чтобы вы не затеяли, я всё равно с вами». ну ну Княгиня покачала головой. «А если дело будет несовместимо с вашей честью или пойдет против убеждений?» «Вы такого не предложите». Кажется, твердый тон, каким это было сказано, немного застал княгиню врасплох. «Вы не боитесь, что ваша верность может оказаться ошибочной? Вы меня знаете-то четыре месяца?» «Я знаю достаточно», — Сашка стоял на своем. Если бы его начали систематически выспрашивать, на чём, собственно, зиждется его упрямство, он не смог бы сказать ничего осмысленного. А если бы этот загадочный кто-то продолжил бы настаивать, да ещё знал Сашку достаточно хорошо, чтобы выуживать из него членораздельные ответы, он бы, пожалуй, докопался до фразы типа «Она слишком прекрасна, чтобы отступиться от неё хоть в большом, хоть в малом». «Ну что ж», — сказала, будто бы самой себе бал для которой эти душевные метания, несмотря на подозрения Сашки, оставались по большей части чёрным ящиком. С чего, собственно, я взяла, что благие порывы молодёжи обязательно ошибочны? «О чем — О чём вы? — не понял Сашка. — О том, что в вашем возрасте, штурман, я была примерно такой же восторженной, произнесла княгиня с неожиданной для неё ласковой горечью. И также готова была жизнь положить ради одной улыбки своего капитана. «Он вас... предал?» — спросил Сашка после неловкой паузы. «Нет», — княгиня пожала плечами. «Нет, в том-то и дело». Часа через два, лёжа в постели, Сашка вдруг понял, что так и не спросил, что, собственно, от него требуется. У завитка наблюдалось столпотворение. Рядом с огромной станцией... крупнейшим искусственным сооружением человечества, согласно путеводителю по галактике Адамса, пара причаливших с дальнего края транспортов класса «Супер» и линейный баттлшип-заградитель смотрелись скромно. При этом саму станцию никто никогда не планировал и не сооружал. Она возникла стихийно. Бесчисленные корпуса кораблей, превращенные в дебаркадры, эфирные причалы, узлы стыковки – Жилые и торговые зоны, общедоступные и открытые только для своих, соединенные переходами или состыкованные между собой. В общем, огромные эфирные трущобы для сотен тысяч человеческих существ. Место, где можно найти практически все. От невольничьего рынка до штаб-квартир крупнейших спецслужб. Не свалиться в беззаконие завитку помогала, пожалуй, только администрация. Местное отделение гильдии магов-пустотников. Сандра неожиданно вызвалась на портовую вахту, хотя до этого завитка ждала как манны небесной. Объяснила неважным самочувствием, но Сашке от этого объяснения стало не по себе. Как бы она во время стоянки не разобрала бригантину по дощечке. Остальных, направляющихся на станцию, людоедка у шлюза напутствовала такой речью. «Значит так, мы сюда по делу, и я не рекомендую оставаться и минутой дольше, чем того требует выполнения этого дела». Срок 12 часов. Кто задержит отправление корабля дольше, без уважительной причины, получит вычет из доли прибыли, равный оплате стыковочного сайта на это время. Я предупредила. Угроза была серьёзной. Стыковочных мест на завитке вечно не хватало. Явно нарочно. И таможне удобно работать, и владельцам станции лишний доход от штрафов за просрочку старта. К слову сказать, просрочки случались чаще, чем хотелось бы. Уж больно на завитке много привлекательных мест. И рестораны с едой на любой вкус, и бары, и бордели. Самая большая плотность казино и горных домов на единицу территории в обитаемом пространстве. Поделились так. суперкарга с Белкой пошли пристраивать остатки груза стеты. Как понял Сашка, у них имелась на то специальная договоренность под заказ с кем-то. А он сам и княгиня? кожным портфелем отправились заниматься необходимой бюрократией. Перед шлюзовыми воротами занял свое место дымовой. Он весьма серьезно воспринял замечание капитана насчет «не допустить проникновения на борт ничего лишнего». По крайней мере, боковым зрением Сашка увидел, как в проеме раскрытых створок шлюза колышутся жарким маревом какие-то специфические чары. Сказать, что Белли на станции не понравилось — Значила соврать, но она не могла отделаться от ощущения, что все это — чьи-то недостоверные декорации. «Кем надо быть, чтобы годами находиться в тесных стенах, где за тонким слоем досок и чар — пустота и чужеродность эфира?» — так думала пилот, вглядываясь в лица людей, идущих во встречном потоке по одной из диагоналей. «Так тут назывались центральные? Проклятие! Уж не улицы точно!» Места людских потоков, самые длинные коридоры, диагонали и все. Лиц как лица, не хуже и не лучше нее, белы тихие травы. Плавание — это работа, жизнь течет на планетах. Полет через эфир, как затяжной прыжок через пропасть, когда дна не видно и чувство полета захлестывает с головой, выметая мысли. Полет во много месяцев, как один день. Неразделенный на привычный день-ночь и даже сон-продолжение бодрствования. Постоянное пребывание в эфире – другое дело. Наверное, правильно говорят, что люди могут все и привыкают ко всему. Она вот совершенно не тех ощущений ждала, когда в училище выводила на орбиту свой первый шлюп. И ничего, привыкла. Смешно подумать. Почти не оборачиваться, живой травы месяцами не видеть. и даже ничего не ноет в душе, когда на голову падает терновый венец. Значит, что? Значит, правильно она сбежала из дома. Груз удалось передать очень быстро. Похоже, блик ждали именно в этот день. Забавный краб-погрузчик, специальный станционный вид, плоский, с широкими клешнями, сложил ящики на себя и быстрым аллюром удалился на склад. Людоедка раскланялась с приёмщиками, подмахнула какие-то бумаги и, складывая их в карман, потянула белку за собой. «Теперь пошли. На корабль? С чего бы? Искать тебе ударную установку, конечно. А как ты намеревалась выступать на Миробелес без барабанов?» Бэлла почувствовало непривычное тепло в районе щёк. Она-то рассчитывала, как это обычно бывает, воспользоваться теми барабанами, что ставят на сцену устроители концертов. У молодых исполнителей часто не лады с качественными инструментами, особенно такими, как ударные. Иметь собственную ударную установку, ну, пусть не собственную, пусть от компании, а такой роскоши, да еще и на борту не слишком большого блика она и не мечтала. Именно эту мысль было и озвучила. «Да ладно!» — людоедка махнула рукой. «Мы тут хорошую прибыль получили». и не в последнюю очередь благодаря тебе. Так что Марина разрешила покупать любую, только чтобы больше половины кают-компании не занимала. Наш капитан — это нечто, правда?» Белка только кивнула. Княгиня уверенным шагом отправилась в бизнес-зону. Она не особенно торопилась, ловко огибая встречных, пару раз с кем-то мимоходом поздоровалась. Сашке же пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не отстать. На завитке он был впервые и крутил головой, как самый зеленый мичман с дальнего пограничного вельдбота. Разве что рот держал закрытым. Впрочем, протолкавшись через периферийные отсеки, они же огромный блошиный рынок, капитан и штурман оказались в респектабельной зоне отглаженных костюмов, расшитых камзолов и... глаза бы не смотрели... эфирных эпалетов со звездами. Административный корпус представлял собой огромный шар, центральную пустоту которого окружали ряды широких галерей. С противоположной стороны галереи многочисленными входами открывались в офисы, резиденции и прочие рассадники канцелярских служащих. В самом центре шара медленно поворачивалась вокруг своей оси сфера иллюзии, в которой циклическим рисованным роликом проигрывалась история станции. По проекции звезд штурман решил, что на заднике вид с земли в сторону Магелланова облака. Совершенно ничего общего со звездной панорамой с завитка. Значит, ролик делался не здесь. Ну да, боги судьи халтурщикам. Пока они поднимались с яруса на ярус и проходили четверть оборота по часовой стрелке, Белобрысов успел прочесть о создании станции «51 год назад», о том, как делали конкретно этот административный отсек и везли его сюда на буксирах с новой аловати. Впечатляет, кто спорит, особенно когда прикинешь, сколько кто на этом руки нагрел. Наконец капитан остановилась у одной из дверей, украшенной даже не табличкой, четырехзначным номером. Медные цифры казались начищенными минуту назад. Александр, Как показалось штурману, княгиня была несколько смущена содержанием своей просьбы. «Ждите меня здесь. В течение двух часов, не более, пожалуйста. Потом возвращайтесь на корабль, никаких розыскных мероприятий проводить не нужно. Я вас очень прошу. Тут мне ничего не угрожает, к старту я вернусь». И внимательно посмотрела ему в глаза. Собственно, Сашка и не собирался возражать. Сам же пообещал «что угодно». Про себя он, правда, решил, что если бал не вернется к старту, он любой ценой останется на станции и гори все огнем. Судя по всему, ожидания за дверями среди гостей данной зоны считалось нормой. Вдоль ограждения галереи приютились мягкие диванчики. Заклинание в центре модуля давало возможность не скучать. Оказалось, что история пищевой базы – дико интересная штука. Открыл планету первый африканский эфирный экипаж. Планета, хоть и кислородная, была признана бесперспективной. Отрицательная температура на поверхности круглый год, замерзшие океаны, вся растительность и все животные под водой. Но уж очень удобным показался этот перекресток течений. И было принято решение создать здесь единственную в своем роде неподвижную эфирную станцию. Это удалось благодаря уникальной структуре эфира. Шесть эфирных течений создавали в этом участке пространства Воронку, в центре которой можно было свободно оставить зачарованное дерево, и его никуда не сносило. 30 лет назад проблема снабжения завитка продуктами питания встала в полный рост. Станция так разрослась, что подвозить продукты стало совсем уж накладно. Тогда и вспомнили про планету, лежащую всего в 12 часах движения в эфире. Корпорации, владеющие станцией, оплатили услуги магов, заказав один из самых масштабных заклинательных проектов в истории. Старый транспорт зачаровали от Клотика до Киля и сбросили с 10 километров прямо на замерзшее море. Без экипажа, разумеется. Корабль ушел под лед, где и разрушился, а заклятие, высвободившись, пробудило вулкан. Вулкан растопил воду до горизонта, нагрел участок суши, после чего... Специалисты в управлении погодой наложили комплекс постоянных заклятий, обогревающих единственный город планеты и разгоняющих над ним облака. Колоссальные затраты на удивление быстро окупились. Как только выяснилось, сколько пород деликатесной рыбы обитает у побережья, дела колонии немедленно пошли в гору, что позволило 10 лет назад... Штурман Александр Белобрысов? Выглянувшая за дверь миловидная брюнетка окатила поименованного молодого человека холодно равнодушным взглядом «Пройдите, вас ожидают», — говорила брюнетка по-русски. Сашка в некотором смешении чувств вошел внутрь, миновал логово брюнетки, оказавшейся секретаршей неизвестно кого, вывесок или табличек не было даже изнутри, и попал в просторный кабинет. Мягкий тон освещения, почти солнечный спектр, Это первое, что бросилось ему в глаза. Заклинание ясно, солнышко, но надо же. Станцию спалить они, значит, не боятся? Второе, что он заметил, бал, спокойно сидящую в одном из кресел, Белобрысов постарался выдохнуть незаметно, и сидеющего пожилого меньше в цивильном. При этом держался седовласый так, что хотелось тут же отдать ему честь. Или как минимум оглядеться. Не висит ли где на спинке кресла адмиральский мундир? «Извините, что мешаю вашему отдыху, Александр, но ваш капитан любезно предложила мне возможность узнать у вас некоторые интересующие меня детали по поводу найденного вами голландца». «Все-таки он эфирник, и в волосы готов поставить кадровый военный». «Неужто контрразведка?» — холодной волной мысль пролетела по позвоночнику. «Через мгновение Сашка опомнился. Флот в прошлом». Сейчас он просто шпак хоть и штурман торговца, ему да лампочки кто там этот хмырь. Другая мысль была вот какая. По-русски говорит чисто, но фразы строит немного чужда И вообще по всему видно не наш, не вполне наш. Сашка демонстративно расслабил плечи и скосил глаза на княгиню. Та поймала его взгляд, улыбнулась даже не глазами, тенью в глубине зрачков и незаметно кивнула. «Разрешите, чтоб тебя опять сорвался на казенный слог?» «Ох, моя вина!» Неожиданно улыбнулся Седой. «Присаживайтесь, конечно!» Улыбка профессионально захватывала и глаза. Но Белобрысов не обманулся. «Хорошо меч при мне. Может и глупо, что у него тут своих мечей мало. Но все равно спокойнее. Главное, она отсюда выберется». Он сел, предприняв попытку расслабиться в удобном мягком кресле. До грации княгини ему было как отсюда до земли под парусами, но худо-бедно штурман всё-таки справился. Вопросы оказались довольно ожидаемые, так что отвечать на них Сашка начал как по писаному. Как он обнаружил первый сигнал, как обнаружили транспорт, банальная триангуляция. Сашка не раскололся насчёт необычного поведения заклятия у Сандры, особенностей навигации в штилевой зоне и тому подобное. Про собственно корабль вопросов не последовало. но лежащий на столе бортовой журнал «Присцилы» лучше других улик свидетельствовал о том, что остальные подробности этот тип уже успел выяснить раньше. «А вы отличный специалист, Александр», — неожиданно заключил собеседник после очередного вопроса. «Модификация чар-радара — довольно индивидуальное дело. Стандартные заклятия ложатся по-разному, это зависит от штурмана. В вашем лице флот русских княжеств потерял много интересных возможностей». «Я думаю, они еще об этом пожалеют. Знаете что, если вдруг, по какой-то причине...» Слово «вдруг» он выделил голосом. «Вы потеряете работу, ну или, может быть, разочаруетесь в текущей должности. Запомните номер на двери. Пригодится. И не только тут». Пока Сашка растерянно пытался придумать, что сказать на такое лестное предложение, княгиня довольно холодно распрощалась с их безмянным собеседником. И они вышли из кабинета. Вид у княгини сразу за дверью сделался крайне задумчивый. Но прежде чем Сашка надумал спросить что-нибудь про этот странный допрос-разговор, она внезапно остановилась и, как ни в чем не бывало, произнесла, оглядя сашки в глаза. «Штурман, я вам весьма признательна. Ваши ответы увеличили общую долю от нашего голландца не менее чем на 20%, будьте уверены. Охота расспрашивать дальше у Белобрысова пропала». Людоедка с тачкой, нагруженной добрым десятком разномастных ящиков и коробок и непривычно довольная белка, повстречались с Сашкой и Бал аккурат перед таможенной зоной. Здесь по широкому коридору сновало такое количество самого разнообразного народа с таким количеством разнокалиберных грузов, что экипаж Блика сразу показался маленьким и незначительным. Им пришлось вжаться в стену, чтобы пропустить... целую процессию крабов, волокущих сладко пахнущие можжевеловые доски. И Сашка подумал, ну глупости, какие еще шпионские игры, кому мы тут вообще нужны? «У нас полный успех», широко ухмыльнулась Берг. «Хорошие сделки, что по покупке, что по продаже». «У нас тоже отозвалась княгиня, осталось только одно дело». «Давненько не была в эфирном баре». Людоедка изобразила дружелюбную улыбку голодной акулы. «Составить тебе компанию!» Княгиня ответить не успела. Они как раз дошли до шлюзовой зоны и увидели маячившую перед открытыми воротами женскую фигуру. Очень знакомую женскую фигуру, рядом с которой к стене была прислонена гитара в чехле. «На ловца и зверь бежит!» Платоядно восхитилась Людмила Иосифовна.